Глава 14. Переодели и накормили. Погодка и правда разыгралась. Ветер тучки разогнал. Травка зеленее стала. Птички веселее защебетали. Благодать? Медведя, дедушку и Алексея это сейчас не радовало. Совсем. Под конвоем солдат в синих мундирах они теперь ноги переставляли. Те держались на расстоянии заразиться побаивались как ни просили их путники отпустить не получилось шесть монет деньги немалые на дороге такие не валяются капрал и два его подчиненных их тяжесть уже в своих карманах чувствовали звяье монеток даже чувствовали доведут сейчас пойманных местных до сборного лагеря и снова на охоту до вечера еще может кто попадется медведь дедушка и алексей Шли налегке. Их мешки к солдатам перекочевали. Скорым покойникам вещи не нужны. Солдатам же не лишними будут. долгого во вспомогательных войсках не живут. Бой, два в лучшем случае. Не горожане убьют, так те, что за их спинами будут прятаться. Хоть вперед, хоть назад беги. Везде пулей встретят. Игра в больных боком медведю и дедушке вышла. Конвоиры близко к ним не подходили, сторожились. Были бы рядышком, давно мужики бы их ухайдакали. Вот ведь, хотели выкрутиться, а только сильнее влипли. Ничего, случай еще представится. Торопиться не следует, духом только падать не надо. Сборный лагерь был выдержан в духе минимализма, ничего лишнего. Поляна у лесной дороги, по ее периметру столбы вкопаны. Между ними колючая проволока. По углам вышки хлипенькие. Будет ветер сильнее, рухнут. У ворот лагеря солдаты свои деньги получили. Про болезнь пленников промолчали. Им без разницы. Они свое взяли. Заразятся от пленников другие мобилизованные. Не их печаль. Троицу на огороженное пространство впихнули без всяких разговоров. Документов даже не спросили. «Идите, переодевайтесь!» Еще от одного синего только они и услышали. Островитяне, они хозяйственные. На насильно мобилизованных одежда была добротная. Носить не износить. Такая еще пригодится. Постирать ее, почистить, долго служить сможет. С большим удовольствием ее на островах на себя напялят. С обувью то же самое. Островитяне на захваченных территориях все под мели. Плодородную землю и ту к себе вывозили. — Вон столы стоят, туда двигайте, — распорядился островитянин. — Ладно, тут их сила. — Да какие это столы? На козлы доски неструганные брошены, на них стопочки униформы. — Своё вон в ту кучу бросайте, — очередной приказ мужики получили. — Бросим, куда деваться. — Да уж, — медведь полученную куртку в руках вертел. — Еле жива, на просвет видно. Чуть ли не бумажная. В такой в гробу только полежать, пока не закроют. А не живому уходить Через день расползется. Ну, так и рассчитано. Однако герб островов на груди и спине имеется. Дедушка, прикрой. Медведю свои тату светить нельзя. Увидят, тут же на кол потащат. Надо ему такое. Не очень. Побарахтается еще он. Старик прикрыл. Потом и сам медведь на рисунок на дедушкиной груди не дал чужим глазам глянуть. Алексею таиться не надо было. Не успел он свою кожу ничем украсить. Обуви не выдали совсем. Мобилизованные во вспомогательные войска и так походят. Тут у ворот в лагерь как по пустому ведру забухали. Народ к нему и потянулся. Там каждому в руки что-то совали. И отходи быстрей. Дают, бери. Медведь, Алеша и дедушка в общей толпе к раздаче двинулись. Выдавали там небольшие серые кубики. Народ хватал, не отказывался. Прессованные водоросли! Определил на взгляд дедушка. Гадость страшная. Медведь с ним полностью был согласен. Пробовал он такое как-то раз. Из интереса. А потом долго плевался. «Сами бы это и ели!» Хорошего слова про выдаваемое у медведя не нашлось, а плохим он не стал свой рот поганить. «Такое они у себя и едят!» Тяжело вздохнул бывалый дедушка. «Тут у нас только нормальной едой разживаются!» Алексей опасливо свой кубик в руках вертел. Вызывала такая еда у него опасения. Раньше он водоросли не пробовал и начинать не хотел. «Однако, наверное, придется». «Ешь, не отравишься», — успокоил его медведь. «Гадость, но сытная». Парень представил, как то, что у него в руках, в желудке его разбухает, само собой шевелиться начинает. Водоросли действительно чем-то напоминали червей. «Не, не буду пока». Хотел парень даже кубик выбросить. «Дай сюда», — протянул руку медведь. — Есть, когда захочешь, говори, выдам лакомство. — Попить, где тут у них? — завертел головой дедушка. — Вон бочка в углу, — сориентировал его травник.